Глава 24. До возвращения Марка я решила погрузиться в работу. Когда я расписывала свои кувшины, то могла от всего абстрагироваться. Заполнив одну полку готовыми изделиями, я задумалась. А ведь я все равно уйду отсюда. Кому оставить всю свою работу? Она приносила довольно приличные деньги. Мысленно перебирая всех своих друзей и знакомых здесь, я так и не могла определиться, кто смог бы поддерживать уже организованное дело. Была бы Дилли постарше. Дилли-Дил, как же мне будет её не хватать? Обязательно расскажу Лисе о ней. Скоро узнает, что мы с Джастином вернулись, и прибежит мой колокольчик. При мысли о Джастине я почувствовала холод в груди, там, где раньше было горячо. Нет, так нельзя. Должно быть какое-то объяснение. Зачем я стала играть с ним в эти игры? Лучше бы спросила прямо. ладно «Придет сегодня вечером, я не буду крутить». Успокоившись, я перекусила наспех, приготовила к вечеру простой ужин для двоих и снова вернулась к работе. Решив, что если мой небольшой бизнес и не найдет себе здесь хозяина, то можно будет просто оставить весь остаток жителям. Разберут. Стеллаж заполнялся расписанной посудой, полка за полкой. Вскоре я почувствовала, как ноет спина и вышла посмотреть, который час. Не поверила глазам и поднялась в спальню, чтобы посмотреть на свои наручные часики. Была половина второго ночи. Джастин не пришёл. Это было очень странно, однако я не хотела сейчас об этом думать, и спина ныла от работы. Поэтому оставалось только лечь спать. Уснула я быстро. Утром я решила навестить эннет Визит к Джастину я подсознательно оттягивала из трусости — а на обратном пути купить каких-нибудь сладких, да и не сладких пирогов у Эбби, а у Зеленщика немного овощей. Завтра ярмарка, закуплюсь основательно. После двух недель в пути хотелось быта, уюта, ощущения дома. Проходя мимо хлебной лавки, я заметила там силуэты покупателей, спину какого-то мужчины и рожеволосую женскую голову. Машинально я прошла мимо, но вдруг замедлила шаги, а свернув за угол, остановилась совсем. «Рыжие волосы?» «У кого из женщин в городке были рыжие волосы?» Я лихорадочно перебирала, но вспомнить не могла. Я резко повернула обратно и через минуту почти кубарем влетела в булочную. Там было пусто. Кроме привычных запахов чувствовался аромат хороших духов, микса цитрусовых, приправленный тонкими цветочными аккордами и чуть-чуть нагретого на солнце дерево Дорогой аромат, не здешний, чужой. Эбби напевала у себя в кладовке, я ждала ее не в силах позвать. Наконец она вышла и расплылась в улыбке. «Душечка моя, у меня вот-вот поспеет яблочный пирог, хотите кофейку?» «Эбби», — перебила я. «Простите, здравствуйте, кто был у вас сейчас?» На лице Абигаэл не отразилось ничего драматического, она сразу ответила с готовностью. «Так мистер Марк вернулся, и леди Кэтрин тоже с ним. Я думала, вы знаете, они со вчерашнего дня здесь». Эбби с любопытством заглядывала мне в лицо. «Наверное, вид у меня был бледный, потому что она мягко взяла меня за локоть и посадила к огню, как в первый раз. Я не стала отказываться от кофе с порогом есть всё равно надо, тем более нужно подумать» почему то я раньше не думала что марк и эта кэтрин как то связаны между собой я сразу вспомнила что о ней упомянула когда то дилли что он задумал почему они вместе однако надо все таки сходить к эннет я встала поблагодарила эбби попросила отложить мне домой по куску разных вкусностей и взяла черничный пирог для мисс джеймс в доме у той царила легкая суета как будто бы что-то намечалось. «Наташа, милая!» Старушка искренне была рада меня видеть. «Я еще не успела послать вам приглашение, но вечером собираемся все у меня. Надо отметить ваше благополучное прибытие. Мы давно не виделись». Затем она поколебалась. «Будет еще пара гостей. Вы, наверное, знаете...» «Да уж, догадалась. Честно говоря, я не очень представляла нас всех вместе». Будет светский разговор о погоде и местных новостях, или мы дружно снимем маски и обсудим наши общие дела. Эннет стала мягко подталкивать меня к выходу. «Спасибо, деточка, за пирог. Будет очень кстати к столу. Жду вас к семнадцати часам». Она обняла меня, и я вышла, совершенно озадаченная. «Что ж, тогда к Джастину. Нужно прояснить вопрос с тетрадью». Я почему-то чувствовала, что потеряла какую-то опору, хожу совершенно бестолково, бессмысленно. Церковь была открыта, однако Джастина в ней не было. Мальчик, который иногда помогал ему там, сказал, что отец Джастин приходил и ушел домой. Я обошла дом и поднялась по лестнице к комнатам, где он жил. Постучала и толкнула дверь. Заперто. Да где же он? Я почувствовала страшную слабость от своих бессильных кружений и решила пойти домой. Может быть, туда придет Марк? Или Джастин? Настроение было такое, как будто меня заставили чувствовать себя, ну, невидимкой, что ли. Дома я развернула пироги Эбби и задумчиво ела один за другим. Отяжелев от еды, я решила прилечь тут же на диване в гостиной, чтобы не пропустить стука в дверь, если засну. Я сама не знала, кого именно я так ждала. До четырех часов никто так и не пришел. Я подремала легким пугливым сном, потом встала и начала собираться на обед Кеннет. Что-то мне подсказывало, что ничего хорошего от него ожидать не приходится. Раздался стук в дверь. Я метнулась, совершенно уверенная в том, что это Джастин. На пороге стоял мистер Доусон, который привез Филомену с Дилли и любезно решил заехать и за мной тоже что ж надеюсь хотя бы у эннет джастин будет что вообще происходит и я пошла к повозке из которой мне радостно махала дили